Мы, люди, жившие так близко рядом с Есениным, мы, конечно, понимали, что он большой, выдающийся поэт, но всего величия Есенина, всего его будущего значения для всей русской литературы мы еще не осознавали, повторяю, слишком близко общались с ним, а большое видится на расстоянии. Но интуитивно не только такие рядовые люди, как я, но и такие, как Маяковский, всегда старались как-то оградить его, уберечь. Так же было и в этом случае. Я попросил дворника, швейцара из овхоза помочь мне и разослал их во все места, где только мог быть Есенин, дав задание во что бы то ни стало привести его. Дамы ничего об этом не знали и продолжали укладываться – Ирма заявила мне, что если Есенин и появится, Аисидора не должна его видеть. Аисидора молчала, по-видимому соглашаясь и с этим тяжелым требованием. Первым возвратился дворник Филипп Сергеевич, имевший почему-то обыкновение разговаривать со мной, присев на корточки и подперев лицо кулаками. «Нашел. Тверезый» и, опустившись на корточки, удовлетворенно добавил «сейчас будут», после чего последовал длинный выдох и устремленный на меня снизу вверх выжидательный взгляд. Я пошел посмотреть, что делает Айсидора, но едва я вошел в ее комнату, как кто-то прибежал с сообщением о том, что приехал Есенин. Айсидора метнулась в комнату Ирмы, и та тотчас же заперла за ней дверь но она забыла о двери из гобеленового коридора. Я встретил Есенина в вестибюле. Он выглядел взволнованным. «Айсидора уезжает», — сказал я ему. «Куда?» — нервно встрепенулся он. «Совсем. От вас». «Куда она хочет ехать?» в Кисловодск». «Я хочу к ней». «Идемте». Я тихо нажал бронзовую ручку и также тихо отворил дверь. Аисидора сидела на полукруглом диване спиной к нам. Она не услыхала, как мы вошли в комнату. Есенин тихо подошел сзади и, опершись на полочку на спинке дивана, наклонился к Дункан. — Я тебя очень люблю, Изодора, очень люблю! — с хрипотцой прошептал он.